После спертого полумрака салона осеннее солнце показалось нестерпимо ярким. Мне вернули вещи, и, вдев ремень, спадающие брюки, я ощутил себя намного увереннее. Автобус повез Лазарева в тюрьму. Завтра его доставят к московскому самолету и передадут нашему спецконвою. Теперь слово за российским правосудием, как оно прозвучит, предсказать сложно. Возможно, министру, расхитителю дадут 10 лет, а, возможно, оправдают за недоказательностью вины. Нет, скорее всего, обойдутся без крайностей. Решение будет взвешенным, или, как говорит неискушённый в юриспруденции, но мудрый российский народ, ни ваше, ни наше. Например, 4 года лишения свободы условно, и все удовлетворены: обвинение, защита, да и сам подсудимый. Хотя в данном случае, кроме весов Фемиды, будут задействованы и весы справедливости консорциума Beta Group. на одной чаше которых лежат украденные 300 миллионов долларов. Это меняет дело в корне. Лазарев может просто-напросто не дожить до суда, сердечный приступ, падение с двухъярусной шконки, самоубийство. Впрочем, меня Лазарев Старовойтов уже не интересовал. На поляне перед коваными воротами было, как обычно, пустынно. Разъехались газетчики и телевизиончики, разошлись зеваки, исчезли машины. Только чёрный BMW с тонированными стёклами стоял рядом с мерседесом полицейской раскраски. Я неспеша направился к дороге. Лёгкий приятный ветерок обдувал разгоречённое лицо и шелестел кронами деревьев. Пели птички, радуясь яркому солнышку и последним тёплым денькам. "Дмитрий!" раздался сзади знакомый голос. Геннадий Поленов не отреагировал, его это не касалось. "Господин Поленов!" поправился голос. И я, естественно, немедленно обернулся. Из черного БМВ вышел Ян Мирослав. Без плаща, но в идеально отглаженном костюме. «Как вы это делаете?» Безобедняков спросил он. «Что делаю?» Удивился Чесняга Поленов. Ян Мирослав испытывающий, но мягко буравил меня взглядом из ряда на потеплевших глаз. «Команда на ваше освобождение пришла с самого верха». Он показал пальцем в голубое с легкими облачками неба. и указания содействовать в сегодняшнем аресте тоже. Это даже не уровень взаимодействия между спецслужбами, это гораздо выше. Похоже, наши президенты договорились между собой. Значит, вы особо уполномоченный эмиссар с неограниченными правами, а мы обошлись с вами совсем непочтительно, и я лично наболтал много глупостей». Но мы совершенно ничего не знали. Хотелось бы загладить эту досадную ошибку. Чем мы можем вам помочь? Валенов неловко улыбнулся. Так как вас всё-таки зовут? Ян или Мирослав? Контрразведчик вытянулся и щёлкнул каблуками. Полковник Войтых Прохаска, представился он. Извините, это конспирация. Ничего, Войтых, ничего. Я тоже представляю с девушкой по-разному, то Генной, то Колей, а иногда даже Серёжей. Полковник Прохаска такой ответ немного удивил, но он постарался это скрыть, выясняя главное. Значит, моё предположение правильно, и ваш президент действительно звонил нашему. Геннадий Поленов огляделся по сторонам, почесал затылки и придвинулся поближе. Но вы никому не расскажете, пан Войтых? Слова офицера. Я ведь понимаю уровень секретности этой информации. Так да ладно. Я ещё раз оглянулся и понизил голос. Дело в том, что я всегда езжу через одну и ту же турфирму Розовая мартышка, потому что президентом в ней мой свад Стёпа Будницкий. Он всегда мне хорошие скидки делает и вообще помогает. А когда меня в каталашку посадили, да ещё извиняюсь, 3 года пообещали. Я ему и позвонил. Помните, с вашего телефона Лицо пана Войтыха менялось на глазах. А он, наверное, вашему президенту перезвонил. Вы от какой турфирмы работаете? Войтых прохаска нарился кровью, развернулся и сел в свой чёрный BMW. Взрявёл мотор, машина резво рванула с места. Следом помчался полицейский Mercedes. Теперь ничто не мешало мне наслаждаться райским пением птиц. Это замечательное, уникальное место, такого нет нигде в мире, с энтузиазмом рассказывает пан Якуб. Мы с ним сидим за столом, едим утку с тушёной капустой и кнедликами, пьём сливовицу и тёмно-красное моравское вино. Для полного комплекта не достаёт выдержанного местного пива, но умеренный Геннадий Поленов не настаивает на расширении ассортимента напитков. Всё хорошо в меру. Телевизор показывает криминальные новости. Тереза что-то вяжет. Классическая идиллия европейской глубинки. Система связанных между собой залов. Четыре уровня. Протяженность больше тридцати километров. «Но-те-да!» – вежливо восклицаю я. Якуб кивает. «Когда-то император Сигизмунд хранил здесь свои сокровища. Потом, больше ста лет, там были винные подвалы. Прозит!» Якуб обракинул рюмку с Ливовицы, закусил капустой и принялся ловко объедать утиную ножку. Я последовал его примеру. В окрестностях Праги обнаружено брошенное такси с трупом неизвестного мужчины в багажнике. На экран крупным планом выплыло лицо моего недавнего знакомца Петра. Глаза его были закрыты. В числе зарегистрированных такси данная машина не значится. «До пенсии я двадцать лет водил туда туристов», — продолжил хозяин. «Изучил каждый уголок». Как-то еще в молодости наспор спустился без фонаря на третий уровень. Нашел там бутылку коньяка и поднял наверх. За вас, пан Якуб. Аппетит пропал, и настроение испортилось. Но я бодро чокаю с ним густым вином. Мне очень нужно осмотреть ваш замечательный лабиринт. Сделать там хорошие фотографии. Это будет прекрасная реклама. Отлично. Тогда завтра и пойдем. Рука Якуба задумчиво зависает между двумя бутылками: сливовицу или вино? Пан Поленов скромно потупился. Если совсем понемногу, то можно и того, и другого. Оказывается, самый длинный и запутанный лабиринт как раз на третьем уровне. Экскурсантов водят только на первый, там всего 400 м и два разветвления, а на третьем десятки километров и сотни переплетений. Всё это мне рассказал Якуб по дороге вниз. Заодно вспомнил множество занятных историй, которые должны были развеселить наши сердца, успокоить нервы и придать мыслям лёгкость и беззаботность. В начале 17 века какая-то тварь разорвала на куски двух хранителей императорской сокровищницы. Стражники обшарили все закоулки, но ничего не обнаружили. Правда, на четвёртом уровне в полу нашли странную расщелину, уходящую вертикально вниз. Её забили камнями, кинжалами и битым стеклом. С тех пор подобные случаи не повторялись. Или не становились широко известны. Многие считают, что неизвестные хищники живут глубоко под землёй и иногда поднимаются ближе к поверхности. Да, интересно. Воздух сухой, отчётливо пахнет пылью. Наши голоса глухо отдаются под невысокими сводами, и шаги тоже. Шаркающий шаг моего проводника и уверенный поступь Геннадия Поленова. А что это за спиной? Неужели кто-то идёт следом или обычное эхо? Коридор с заметным уклоном идёт вниз. Только что мы миновали чёрный провал второго уровня. Становится ощутимо прохладно. Мой фонарь освещает спину Якуба, на которой болтается широкая зелёная куртка. Луч его фонаря Выхватывает неровные, бугрящие се тенями стены и растворяется в непроглядном мраке, а голос завихряется под потолком и будто усиливается неведомым резонатором. Оно пугает, водит, обманывает, то огонёкками, то голосом, то видением каким. Тогда и уровни перепутываются, и не понимаешь, где находишься. Пошёл человек, а обратно не пришёл. Вы меня слушаете? Конечно, слушаю. Очень интересно. Вот в 60-х годах здесь пропали три самостоятельных спелеолога. Спасатели обыскали весь лабиринт, напрасно, никаких следов. В 2000-м нашли их скелеты, причём совсем рядом, примерно там, где мы сейчас идём. Опять шаркающий звук за спиной. Резко разворачиваю свечу фонарём назад. Никого. Перевожу дух, вытираю с алба холодную испарину. Очень интересно, пан Якуб. А ещё что-нибудь ужасное здесь случалось? Да, много. проводник вздыхает, по-моему, он утратил значительную часть обычного оптимизма. Очень неприятные места. Когда-то я Наспер спускался без света на второй уровень, за бутылкой коньяка, тогда у меня появилось сидиана на висках. Вы же рассказывали, что на третий. Якуб вздыхает ещё раз и заметно уменьшает шаг. Это я прихвостнул. Ни один человек не спустится без света на третий. Да, честно говоря, второй тоже выдумка. Первый это да. Это правда. Я спускался в темноте на первый, что тоже нелегко, поверьте. Он останавливается, прислоняется к стене и тяжело дыша прижимает руку к груди. Запыхался. Честно говоря, я давно не ходил сюда, лет 5, если не больше. Наверняка больше, когда зелёная куртка ещё не болталась на нём, как на вешалке. Тут почти нечем дышать. Вы не чувствуете? Чувствую. Я вслушиваюсь в тишину, теперь мне кажется, что звуки доносятся спереди. Напрягаю слух, но ничего не слышу. Если кто-то и шёл, то сейчас он остановился или свернул за угол. Придётся вернуться. Завтра я найду вам проводника по маложе, извините. Не беспокойтесь, пан Якуб, буднично говорит честный и прямолинейный Поленов. Я сам дойду до третьего уровня. Хочу сделать пару снимков в базальтовом зале. Они должны очень хорошо смотреться в журнале. Что вы? Что вы? Слабо замахал свободной рукой Якуб. Он продолжал держаться за сердце. «Это совершенно невозможно! Вы попросту заблудитесь!» «Точно заблужусь! Нафиг мне лезть в неизвестное подземелье!» «Можно написать в отчете, что точка поставлена, и дело с концом, а сейчас подняться к теплу и свету, привести в чувство доброго старика, накатить с ним по рюмочке с Ливовицей и отправляться в Прагу. может успею на московский самолёт как здорово сидеть в мягком кресле и рассматривать в иллюминатор проплывающие облака генадий полинов вздыхает а мы договоримся так если через 3 часа я не выйду вы сообщите спасателям я буду идти как положено только по одной стороне ставить метки найдут только расскажите как найти базальтовый зал